Глава двадцать вторая «Какая сообразительная тварь!» Грубера сидел на земле и закрывал голову руками, чтобы защитить от последних падающих обломков. «Мы не далее, чем вчера, прятались в этой хреновой лестнице, и он прошел мимо, явно не заметив и не сообразив, что там может скрываться его проверенная еда». Последние слова он произнес с натугой в голосе потому что в это время пытался отодвинуть увесистую балку, которая только чудом не придавила его ноги. Ему, возможно, Зина показала дорогу, когда в этот раз попыталась спрятаться. Снегири помотал головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. Один кусок металлического крепления все же вскользь задел его по виску. «Гадать можно до бесконечности, но пока мы будем гадать, нас всех сожрут», и меня вместе с вами, несмотря на то, что я не совсем человек». Зина выглядывала из-за парапета, наблюдая за действиями элитника. Внезапно она вскочила на ноги и бросилась к арке, поднимая подол длинной юбки и вопя на ходу. «Валим отсюда!» Ни грубер, ни снегирь не стали задавать глупых вопросов и проверять, что же такого жуткого увидела уже скрывшаяся из вида девушка. Они просто вскочили и бросились следом. Когда до входа в арку осталось пробежать пару метров, и снегирь, бежавший впереди, уже выскочил с площади, Грубер нащупал в кармане импульсную гранату и, развернувшись к элитнику лицом, продолжая при этом пятиться назад, швырнула активированную гранату прямо в огромную тушу, которая находилась неприятно близко от него. Дальнейшее повергло Грубера в ступор до такой степени, что он остановился, глядя на остановившегося элитника, выпучив глаза. Потому что элитник перехватил гранату на лету и, злобно заурчав, швырнул ее в сторону, в тот самый проулок, из которого совсем недавно вышла Зина. Грубер быстро пытался сообразить, что сейчас произошло. Конкретно этот элитник не мог знать, что такое импульсная граната, потому что в уле этот вид боеприпасов был крайне редок. Если только... Грубер оглянулся, чтобы убедиться, что Снегирь уже на полпути к машине. Если только эта парочка не пришла сюда из мира Снегиря или какого-то очень на него похожего... Но даже в том мире эти гранаты находились в разработке и являлись всего лишь лабораторными образцами. «Ты, наверное, был суперумником», — пробормотал Грубер, глядя элитнику прямо в глаза. Для этого ему пришлось задрать голову. Такие мегамозг в белом халате. Это хотя бы объясняет твой странный интеллект и привязанность к той съехавшей с катушек нимфе, даже после ее смерти». Элитник смотрел ему в глаза, но не делал попыток напасть. Тем не менее, Грубер знал абсолютно точно, что очень скоро вся эта гора мышц, шипов, невообразимых когтей и зубов обрушится на него. И что дело здесь даже не в вечном голоде, который преследовал каждого зараженного. Все дело было именно в том, что он, Грубер, убил ту, к которой по совершенно необъяснимым причинам элитник был привязан. Груберу показалось, что прошла целая вечность с тех пор, как он ударился в размышления вместо того, чтобы мчаться от этого монстра, сломя голову. На самом деле прошла всего лишь пара секунд, во время которых вихрь часто не связанных между собой мыслей и образов пронесся в его мозге. И лишь спустя еще одну секунду Грубер понял, что это не его мысли. Он словно сумел вычленить все это, глядя в глубоко посаженные маленькие, налитые дикой злобой глаза элитника. Грубер закрыл глаза, постаравшись успокоиться и нащупав в кармане еще одну гранату. Если уж ему суждено сейчас погибнуть, то элитника он заберет с собой. И тут раздался мощный взрыв. Он шел с того самого проулка, куда зараженная отбросила взведенную гранату. Почему она не взорвалась сразу, а с какой-то задержкой? Это был вопрос без ответа, который так и не будет никогда найден. Грубера отшвырнула спиной вперед, и он больно ударился о стену арки. Элитнику повезло меньше. Взрывная волна обрушилась на него со всей своей нерастраченной силой. Она ударила его в широченную спину так, что элитник, этот сплав мышц с невероятными способностями, упал на землю и на мгновение как будто бы отключился, лежа ничком и не шевелясь. Наверное, это был самый удобный момент в истории Стикса, когда можно было прикончить элиту. Вот только Грубер сам с трудом отходил от удара, держась за стену и пытаясь справиться с кругами перед глазами и тошнотой. «Тебя на секунду нельзя оставить одного!» Грубер почувствовал, как его руку закидывают на плечо и тащат, заставляя перебирать ногами. Перед глазами все еще плавали разноцветные круги, и он с трудом представлял, что делает. Ему удалось сфокусировать взгляд на черные двери большой машины, которая открылась, и его сгрузили внутрь, предварительно забрав из рук автомат. И тут невдалеке раздался рев, в котором было столько злобы и разочарования, что это почувствовал даже Снегирь. Посмотрев на дорогу, ведущую к площади, по которой он прошел уже дважды за короткий промежуток времени, Снегирь пинком закинул ноги Грубера в салон, захлопнул дверь и бегом бросился к месту за рулем. Рев элитника раздался еще раз. Теперь он слышался намного ближе, чем буквально несколько секунд назад. «Зараза, что же ты такой быстрый-то, а?» Снегирь завел двигатель, и джи рванул по дороге, ведущий между кластерами к самому дальнему, молясь про себя, что они успеют добраться туда раньше, чем их нагонит элитник. «Что это такое?» — Снегирь покосился на Грубера, который медленно приходил в себя. «Контузия!» — ответила на вопрос Зина, нагнувшиеся с заднего сиденья таким образом, что ее голова оказалась между водительским и пассажирским креслами. «Когда вот так швыряет об стену взрывной волной, мозг сотрясается и возникает контузия». «У него нечему сотрясаться», — проворчал Снегири, поглядывая в зеркала. «Чтобы получить контузию, нужен мозг, а тут он даже не ночевал». Как голова болит. Грубер потрогал затылок. Вроде крови нет, но шишка впечатляла. Этот элитник, что он такое? Я так понимаю, влиять на него ты не можешь. Снегири снова взглянула в зеркало. Твою маму восемь раз! Держитесь! И он вдавил педаль газа в пол. Машина резко увеличила скорость, утробно завыв при этом. Зина посмотрела назад и поморщилась. «Он очень быстрый, но мы пока быстрее. У этого элитника, похоже, есть что сотрясать, в отличие от Грубера». «Ха-ха, очень смешно», — Грубер сел прямо. «Я не могу на него влиять, но ощущать его настроение очень даже». Снегири заложил крутой вираж на повороте. Грубера швырнуло в сторону, и он впечатался своей многострадальной головой в стекло, когда джип выпрямился. «Снегирь, аккуратнее, не дрова везешь!» «Если я буду аккуратнее, то мы точно успеем только на ужин к этому уроду в качестве основного блюда», — зло процедил сквозь зубы Снегири. «Я же вам сказал, держитесь!» Они пронеслись мимо кластера, в котором нашла упокоение нимфа с большинством своих приспешников, а также заноза с Лехой и Митричем. Взгляд Грубера невольно задержался на виднеющемся с дороги дворце. Сзади машины раздался грохот, и Грубер оглянулся, чтобы увидеть, насколько быстро элитник их догоняет. Оказалось, что быстро, гораздо быстрее, чем они могут себе позволить. Грубера снова поразил тот факт, что он не чувствует элитника так, как чувствовал всех остальных. В голове мелькнула мысль, что это происходит потому, что элитник все-таки отличается от своих собратьев, Но почему так произошло и как на этот факт повлияла нимфа, на этот вопрос Грубер не мог ответить. Он снова попытался сосредоточиться на монстре и даже прикрыл глаза, но кроме всепоглощающей ненависти не почувствовал ничего. «Смотрите, он остановился?» Голос Зины, прозвучавший прямо над ухом, заставил Грубера открыть глаза и посмотреть на догоняющего их элитника. Зараженный действительно остановился напротив дворца и смотрел на него, давая бешено мчавшемуся автомобилю определенную форму. «Ностальгия — страшная вещь», — Грубер откинулся в кресле. «Как же он меня ненавидит! Его ненависть почти как у человека!» «Ты прав», — Зина внимательно смотрела на элитника, пока он не скрылся за поворотом. «Это странно, но так оно и есть. Этот экземпляр ненавидит тебя настолько, что стоит нам чисто гипотетически выкинуть тебя из машины, он даже не будет нас преследовать. Настолько увлечется своей маленькой местью, подозреваю, что твою смерть в этом случае легкой не назовешь». «Да, умеешь ты подбодрить и поддержать в трудную минуту». Грубер повернулся к Снегирю. «Надеюсь, ты не разделяешь столь радикальные меры по избавлению от погони». «Ну, это как посмотреть. С одной стороны, мне было больно потерять друга, а с другой, порой меня посещают мысли о том, что подобное предложение не лишено смысла». «Спасибо, Снегири, ты настоящий др...» Машину так тряхнуло, что Грубер клацнул зубами, не договорив то, что попытался сказать. «Какого дьявола, Снегири? Что с дорогой? Я не помню в прошлый раз таких колдоёбин». «В прошлый раз мы пешком шли». Снегири вцепился в руль, потому что джип снова тряхнула на очередной кочке. «Держитесь, что-то мне совсем такая тряска не нравится». «Я, пожалуй, пристегнусь», — задумчиво проговорила Зина. «Лучше уж потерять пару секунд, отстегиваясь, чем вылететь на очередной яме через переднее стекло и погибнуть в самом начале своей жизни». «Псевдо жизни, ты хотела сказать». Грубер схватился за ремень безопасности. «Но ты права, что-то слишком уж сильно нас штормит». Глядя на них, Снегирь неохотно потянулся за своим ремнем. Хоть ремень и лишал определенной маневренности, но, по крайней мере, фиксировал к месту, не позволяя болтаться по всему салону. Пристегнувшись, он в очередной раз посмотрел в зеркало. «Твою мать! Держитесь!» Элитник, появившийся из-за очередного поворота, двигался стремительно, нагоняя беглецов. Снегирь утопил педаль газа в пол, уже не обращая внимания на состояние дороги и то, что руль практически вырывала из рук при очередном подбрасывании тяжелой машины. Кластер с детским садом, словно сошедшим с экрана фильмов ужасов, появился внезапно. Машина неслась вперед с огромной скоростью, и то, что элитник практически не отставал от них, не могло не нервировать сидевших в машине людей. Когда до здания детского сада оставалось не более трехсот метров, Снегирь протянул руку к ремню и одновременно оглянулся, стараясь не через зеркало, которое слегка искажало реальное расстояние до приближающегося монстра, а просто через стекло оценить это самое расстояние. В этот самый момент Грубер застонал и согнулся, обхватив руками голову, а из носа у него брызнула кровь. «Похоже, этот гад догадался, что мы каким-то образом можем друг на друга влиять». Простонал он тыльной стороной кисти, вытирая кровь, оставляя кровавые разводы на лице. После этого он постарался выпрямиться и посмотрел на дорогу. «Снегирь, осторожнее!» Предостережение опоздало, а, может быть, Грубер был виноват в том, что произошло дальше, потому что крикнул водителю под руку, и Снегирь инстинктивно крутанул руль в сторону. Хотя, возможно, именно Снегиря запаниковало и вывернул на скорости немного не туда, когда увидел стремительно приближающуюся к ним, переливающуюся всеми цветами радуги и явно увеличившуюся в размере аномалию. Гадать можно было до бесконечности, но результат в любом случае был один. Машина вильнула, уходя от надвигающейся на нее опасности, которая была пострашнее, чем несшийся за ней громадный монстр. Переднее колесо попало настоящий прямо на его пути камень, который никто не заметил, да и, если честно, не пытался замечать. Машину подбросила вверх, она на мгновение замерла, затем завалилась на бок и покатилась, переворачиваясь в неглубокий кювет, которым заканчивалась обочина. В тот же самый миг аномалия с одной стороны и элитник с другой сделали рывок к машине, уходящей от них весьма странным способом. Они встретились как раз в том самом месте, с которого джип начал свое путешествие в кювет. Элитник, не сумев погасить инерцию, влетел в переливающееся облако, возникшее у него на пути, и уже не смог выбраться из него. Аномалия окутывала его со всех сторон, а из ее центра начали расходиться искажающие пространство волны. Элитник открыл пасть, яростно крича, но за пределы смертельной ловушки, в которую он так нелепо угодил, не вырывалось ни звука. Аномалия со своей жертвой замерла на обочине дороги, ведущей к одному из самых страшных кластеров Стикса. Размеров элитника было достаточно, чтобы насытить ее на длительное время. Она уже давно находилась здесь. Впитывая память своих жертв, ей удалось вычислить время перезагрузок кластера и избегать их, находясь неподалеку. К счастью для всех обитателей Улья, она не могла существовать долго без определенной дозы радиации, которая и породила ее. Поэтому далеко от своего кластера она не уходила, довольствуясь случайными жертвами и часто голодая. Сейчас же судьба предоставила ей шанс существенно подкрепиться, и упускать его аномалия не собиралась. Зина застонала, отстегнула ремень и с трудом перевернулась, пытаясь понять, где верх, а где низ. Наконец, сориентировавшись, она проползла к потерявшим сознание мужчинам. «Ну же, пей!» Найдя фляжку с живчиком, Зина попыталась напоить им Грубера. Особых повреждений она на нем не заметила, если не брать во внимание уже запекшуюся на правом виске кровь. Машина лежала на крыше, вращая колесами, а из-под капота показался дымок. Да пей же, я не хочу здесь сгореть из-за двух дебилов, которые простейший план не могут нормально исполнить. Что произошло? раздался надтреснутый голос сбоку. Резко развернувшись, девушка увидела держащегося за голову снегиря. Мы перевернулись. Какая удивительная наблюдательность! Зина неохотно отняла руки от Грубера и протянула фляжку с живчиком Снегирю. «На, пей, а потом, пока я этого убогого в чувство привожу, попробуй вытащить нас отсюда». Снегирь без дурацких вопросов сделал несколько глотков, после чего вернул фляжку Зине. Почти минуту он сидел, прикрыв глаза, затем дрожащей рукой попытался отстегнуть ремень безопасности. С четвертой попытки ему это удалось сделать. Оставалось самое сложное — открыть дверь. Открываться чертова дверь не хотела. Тогда Снегири повернулся, одной рукой схватился за подголовник, второй — за руль, и несколько раз силой ударил в нее ногами. Ему повезло в том плане, что дверь не деформировалась, и ему удалось, пусть не сразу, но выбить ее. Голова кружилась, во рту был сладковатый привкус крови, но рассуждать о своем состоянии было некогда. Снегирь выпал из салона и сумел встать на ноги. Постояв немного, он, покачиваясь и держась за голову, обошел машину, остановившись с той стороны, где было расположено пассажирское сиденье. Под капотом что-то искрило, и дым, вырывающийся оттуда, становился все гуще. Снегири покрутил головой, почувствовав знакомый запах. Его взгляд остановился на баке, который сейчас был на виду. Из небольшой пробоины вытекала тонкая струя знакомо пахнущей жидкости. Струйка была очень тоненькой, но, растекаясь под днищу машины, она начала подбираться к искрящему капоту. — Что за хрена в день? — пробормотал Снегири, мгновенно оценив перспективы. Схватившись за ручку, он попытался открыть дверь. Мощный удар из салона сорвал дверь с петель, и Снегири завалился на землю, держа в руках вырванную из двери ручку. «Ну что ты разлёгся?» — послышался недовольный женский голос. «Помоги мне вытащить твоего дружка. Он почему-то в сознание не хочет приходить». Снегири снова поднялся. На этот раз подобная процедура далась ему гораздо легче, вероятно, подействовал живчик. Ухватив наполовину вывалившегося Грубера за подмышки, Снегирь выволок его наружу и потащил подальше от машины. Когда он решил, что расстояние достаточное для того, чтобы чувствовать себя относительно безопасно, то опустил тело Грубера на землю и упал рядом и тебе совсем не интересно где сейчас элитник снегири поднял голову и посмотрел настоящую над ним зину не особо если нас сейчас не рвут на части и мы не перевариваемся в его желудке значит он нашел чем заняться с той штукой которая перла прямо на нас зина во время своего ответа стянула с головы шляпку долго ее рассматривала а затем отшвырнула в сторону «Испорчено», — сообщила она опешившему Снегирю. «Как и юбка. И мне это не нравится». Взрыв был не слишком впечатляющим, но Зину все равно сбила с ног взрывной волной, и девушка упала прямо на Грубера. Над головой у Снегиря пролетела дверь, и он инстинктивно пригнулся, чтобы его не зацепило. «Какого...» Хриплый голос пришедшего в сознание Грубера заставил его облегченно закрыть глаза. «Да слезь ты с меня! Мне и так воздуха не хватает!» Зина скатилась с него и села, поджав губы. «Не дуйся, просто мне действительно очень паршиво!» Грубера сел, держась руками за голову. «Я даже не смогу объяснить, как это было, когда элитник мне в мозги пролезть попытался». Я думал, что сдохну. Вообще, неплохо кувыркнулись. Семь с половиной оборотов. Ни один чемпион на такое не способен. Ага, а пристегнуться нам внутренний голос приказал, не иначе. Снегирь приподнялся на локтях и посмотрел на догорающую машину. Вот только там все наше оружие осталось. Главное, до складов добраться, а там уж с оружием разберемся». Грубер сам поразился своему оптимизму, ведь до складов еще нужно было добраться. А «Вообще...» Он замер на полуслове, уставившись куда-то так, что глаза стали как у анимешных героев. «Да вы издеваетесь!» Снегири проследил за его взглядом и раскашлялся, подавившись дымом, который так неосторожно вдохнул потому что прямо перед ними на расстоянии 200 метров раскинулся блуждающий кластер.